Глава тридцатая Холли прибыла в ресторан в восемь двадцать. До этого она потратила несколько часов, перебирая различные предметы своего гардероба. Наконец остановила свой выбор на комплекте, который Джерри когда-то посоветовал ей надевать в караоке-бар. Так она чувствовала его поддержку. Последние несколько недель падений у неё выдалось больше, чем взлётов, и поймать волну было не так-то просто. Когда она увидела заказанный Денис стол, душа у неё ушла в пятки. Сидящая за столом компания представляла собой идеальную иллюстрацию на тему семейное счастье. Она остановилась на полпути, потом быстро шагнула в сторону и спряталась за стену. Вряд ли у неё хватит сил это выдержать. Холли осмотрелась по сторонам, размышляя, как проще всего отсюда удрать. Идти обратно через главный вход. Нельзя, они сразу её засекут. Наконец, она увидела запасной выход рядом с дверью на кухню. Его приоткрыли, чтобы выпустить валивший из кухни пар. Шагнув в освежающий холодный воздух, Холли снова почувствовала себя свободной. Через мгновение она уже шагала через парковку, пытаясь придумать, что наврядт Шэрон и Денис. Привет, Холли. Она застыла и медленно повернулась. опалась. Потом увидела, что это Даниэль. Он курил, прислонившись к своей машине. А, привет, Даниэль. Она шагнула ему навстречу. Не знала, что ты куришь. Только когда очень нервничаю. А ты нервничаешь? Они обнялись. Да, пытаюсь решить, стоит ли присоединяться к тем счастливым парочкам. Он мотнул головой в сторону ресторана. Холли улыбнулась. И ты тоже? Андрес смеялся. "Что ж, если хочешь, я не скажу им, что видел тебя здесь. Так ты всё-таки идёшь? Ну, надо же порой смотреть правде в глаза", мрачно ответил он, гося бычок и подошву. Хонли задумалась над тем, что он сказал. "Пожалуй, ты прав. Нет, слушай, если у тебя нет никакого желания туда идти, то и не ходи. Я не хочу отвечать за то, что испортил тебе вечер". Да нет же, наоборот, здорово, что в нашей компании будет ещё один одиночка. Нас так мало осталось. Дэниел рассмеялся и галантно предложил Холли руку. Вы позволите? Холли протянула ему свою, и они медленно прошествовали в ресторан. Сознание, что она сегодня не одна, грело ей сердце. Кстати, я уйду сразу после основного блюда, шипнул он, входя внутрь. Предатель Шлёпнула она его по руке. Мне самой придётся уйти пораньше, а то опоздаю на последний автобус. Уже несколько дней она не заправляла машину. Не было денег. В таком случае у нас есть прекрасное оправдание. Я скажу, что обещал отвезти тебя домой. Когда тебе надо уйти? Скажем, в половине 11. В полночь она собиралась открыть сентябрьское письмо. Отлично, улыбнулся он, и они вошли в ресторан. А вот и они, объявила Денис. Холли уселась рядом с Дэниелом, стараясь не растерять свою уверенность и извинилась за опоздание. Холли, это Кэтрин и Мик, Питер и Сью, Джоан и Конал, Тина и Брайан. Джона и Шэрон ты знаешь. Это Джеффри и Саманта, и наконец, на ней в конце, Дес и Саймон. Холли улыбнулась и кивнула всем сразу. «Привет! А мы — Дэниел и Холли!» — вежливо сказал Дэниел, и Холли хихикнула. «Мы уже заказали, вы уж извините!» — пустилась в объяснение Денис. «Но понабрали всякого разного, так что сможем поделиться. Не возражаете?» Дэниел и Холли кивнули. «Ну, Холли, а ты чем занимаешься?» — громко спросила у Холли ее соседка, чьего имени она не запомнила. Дэниел поднял брови. «Простите, вы...» В каком смысле? ответила Холли предельно вежливо. Она терпеть не могла, когда её спрашивали, на что она живёт, особенно люди, с которыми она познакомилась меньше минуты назад. Она почувствовала, что Дэниел за её спиной трясётся от смеха. Ну, э, чем ты занимаешься по жизни? повторила соседка. Холли совсем уж собралась дать шутливый и слегка грубый ответ, как вдруг осеклась. Все разговоры за столом смолкли, и все глаза устремились на неё. Она огляделась по сторонам и смущённо откашлялась. "Ну, вообще-то, сейчас я без работы". Её голос дрогнул. Губы соседки презрительно дёрнулись, показав застрявшие между зубов неопетитные крошки. "А что делаете вы?" громко спросил Дэниел, нарушая тишину. О, у Джеффри собственный бизнес, гордо сказала она, поворачиваясь к мужу. Прекрасно, но вы-то что делаете? повторил Дэниел. Дама слегка безкуражено поморщилась. Ну, мне есть чем заняться. Милый, расскажи ему о своей компании, а? Она снова повернулась к мужу. Тот откинулся на своём стуле. Просто маленький бизнес. Он откусил кусочек от своей булочки, медленно прожевал и проглотил. Все ждали, пока он продолжит. Маленький, но процветающий, ввернула жена. Джеффри наконец доел свой хлеб. Мы делаем ветровые стёкла и продаём гаражам. Ух ты, как интересно, хищно подался вперёд Дэниел. А вы чем занимаетесь, Дермот? спросила дама, переводя взгляд на Дэниела. «Простите, я на самом деле Дэниел, я владелец паба». «А-а-а!» — кивнула дама и отвернулась от него. «Ужасная стоит погода, правда?» — сказала она, обращаясь ко всему столу, и начался общий разговор. Дэниел подвинулся к Холли. «Ну как, понравилась поездка?» Просто фантастика. Мы отдыхали, расслаблялись и ничего такого не откалывали. То, что тебе и требовалось, улыбнулся он. А что это я там слышал насчёт того, что вы чуть не утонули? Хонли закатила глаза. Денис протрепалась. Он рассмеялся и кивнул. Представляю себе, что она наплела. На самом деле ничего особенного, только то, что вокруг вас бесновались акулы и вас пришлось спасать с вертолёта. Да не может быть. Шучу. Но вы, похоже, в самом деле о чём-то захватывающем беседовали, раз не заметили, как вас сносит в море. Холли слегка покраснела. Она вспомнила, что они сплетничали как раз о нём. Пожалуйста, внимание, возвысила голос Денис. Вы, наверное, хотите знать, зачем мы с Томом сегодня всех вас собрали. При увеличении года, шипнул Дэниел, и Холли прыснула. Дело в том, что мы хотим кое о чем объявить. Денис торжественно обвела всех взглядом. Холли уставилась на нее во все глаза. Так вот, мы с Томом решили пожениться, крикнула Денис. Холли в шоке прижала ладонь к рту. Этого просто не может быть. Ах, Денис, прошептала она, оббегая стул и сжимая ее в объятиях. «Какая чудесная новость! Поздравляю!» Она оглянулась на Дэниела. Его лицо побелело. Открыли бутылку шампанского, и все стали чокаться со всеми. С Джемой и Джимом, с Самантой и Сэмом, или как их еще там. «Эй, подождите!» остановила всех Денис, прежде чем кто-либо успел сделать глоток. «Шерон, а где твой бокал?» Все поглядели на Шерон, которая держала в руках стакан апельсинового сока. Вот, возьми, сказал Том, протягивая ей бокал шампанского. Нет, нет, э, спасибо, ответила та. Как это нет? капризно спросила Денис, поражённая, что её подруга не желает пить по такому торжественному случаю. Джон и Шэрон переглянулись со смущёнными улыбками. Но мы не хотели говорить сегодня. «Всё-таки это ваш с Томом день!» Все дружно потребовали продолжать. «Ну ладно, я беременна. У нас с Джоном будет ребёнок!» Взгляд Джона повлажнел, а Холли словно примерзла к своему стулу. Вот уж чего она не ожидала. Её глаза наполнились слезами, пока она поздравляла Шерон и Джона. Затем она снова села на стул и, и перевела дыхание. Для одного вечера всё это слишком. Итак, выпьем за помолвку Тома и Денис и за ребёнка Шэрон и Джона, провозгласила Джемма и Джим или Саманта и Сэм. И все стали чокаться. Холли молча жевала, не чувствуя вкуса еды. Уйдём в 11, тихо уточнил Дэниел, и Холли кивнула в знак согласия. После ужина они произнесли свои дежурные извинения, и никто не стал их задерживать. Сколько с меня? спросила Холли у Дениса. Да брось, отмахнулась та. Перестань, я не могу позволить тебе платить за меня. Сколько? Честно. Кто-то из сидящих за столом женщин взял меню и стал подсчитывать общую сумму заказа. Блюд было очень много, но Холли ела только закуски. Больше она ничего не могла себе позволить. Ну, получается примерно по 50 с каждого, включая вино и бутылку шампанского. Холли сглотнула и поглядела на зажатые у неё в руке 30 евро. Дэниел накрыл её ладонь своей. Ладно, Холли, пошли. Она уже открыла рот, собираясь извиниться, что у неё не хватает денег, когда Дэниел убрал свою руку. В ладони у Холли оказалась ещё одна двадцатка. Она благодарно улыбнулась Дэниелу. И они направились к его машине. По дороге они молчали. Каждый думала о прошедшем вечере. Холли искренне хотела бы радоваться за своих подруг, но у неё это плохо получалось. Она не могла избавиться от мысли, что у всех в жизни что-то происходит, только не у неё. Они заехали на дорожку, ведущую к её дому. Холли пригласила Дэниела выпить кофе или чаю, уверенная, что он поблагодарит и откажется. Но к её изумлению он поблагодарил и отстегнул ремень безопасности. Дэниэл ей нравился. С ним было легко и весело, но сейчас Холли предпочла бы остаться одна. Занятный выдался вечерок, правда? сказал Дэниэл, устроившись на диване и делая первый глоток кофе. Холли задумчиво покачала головой. Дэниэл, я знаю этих девчонок всю свою жизнь. Но я и понятия не имела, что у них готовятся такие грандиозные события. Ну, если это тебя утешит, могу сказать, что я тоже давно знаком с Томом и тоже ни о чём не подозревал. Шэрон ещё на курорте не брала ни капли в рот, и её как-то утром тошнило. Но она уверяла, что это морская болезнь. Холли замолчала, погружённая в свои мысли. Только теперь она начала понимать, что к чему. Морская болезнь Удивился Дэниел. Ну, после нашего морского приключения. А, ну да. На этот раз никто из них не рассмеялся. Забавно, сказал Дэниел, сползая ниже на диване. Господи, подумала Холли. Он, наверное, никогда не уйдёт. Ребята всегда говорили, что мы с Лорой поженимся первыми из всей нашей компании. Продолжал он тем временем Я и подумать не мог, что Лора сделает это раньше меня. Она вышла замуж, участливо спросила Холли. Дэниэл кивнул, не глядя на неё, потом желчно рассмеялся. Он тоже был из нашей компании и называл себя моим другом. Теперь уже, видимо, нет. Да уж, теперь уже нет. Грустно слышать, сказала она со всей искренностью. Что ж, каждому из нас отпущена своя доля невезения. Ты-то это знаешь. Да. Я понимаю, этим не утешишь, но поверь, своя доля везения тоже. Ты думаешь? Я надеюсь. Они помолчали немного, и Холли взглянула на часы. 5 минут первого. В самом деле, пора выпроводыть Даниэла. Тот словно прочитал её мысли. А как там послание не отсюда? Холли подалась вперёд и решительно поставила свою кружку на стол. Ну, сегодня ночью я должна открыть очередное, так что Она взглянула на него. Ладно. Он мгновенно сбросил с себя расслабленность, сел прямо и тоже поставил кружку. Я лучше пойду. Холли закусила губы, стыдясь, что так невежливо выставляет его из дому. Но в то же время она испытывала облегчение от того, что он наконец уходит. "Спасибо огромное, что подбросил", сказала она, провожая его к входной двери. "Да ладно". Он снял своё пальто с вешалки, и они наскоро обнялись в дверях. "До скорого", произнесла она. Глядя, как он идёт к машине под дождём, она чувствовала себя законченной стервой. Впрочем, чувство вины немедленно угасло, как только она закрыла за ним дверь. "Ну, Джерри", промурлыкала она, устремляясь к лежащему на кухонном столе конверту. "Что у тебя припасено для меня в этом месяце?"